Юн Айви де Лингвист. Звездочка Имена всех персонажей вымышлены Пролог Открытая сцена у ресторана Сулиден в парке Скансен 26 июня 2007 года На часах без десяти восемь Ведущий телевизионного музыкального шоу «Споем вместе» разогревает публику всеми любимым шлягером «Давай сбежим за город» Когда смолкают последние аккорды, ассистент оператора просит родителей, которые посадили детей на плечи, спустить своих чад на землю, чтобы операторский кран не задел их, когда начнется съемка. Небо светится синевой, а солнце зависло над горизонтом и слепит глаза. Молодежь, столпившуюся у ограждений, просит сделать несколько шагов назад, чтобы предотвратить давку. Через пять минут – Начнется прямой эфир музыкального шоу номер один в Швеции, и никто не должен пострадать. Повседневная забота – отодвинуты на второй план, пока публика пребывает в этом оазисе спокойствия, на охрану которого брошены все мыслимые ресурсы. Здесь не место трагедиям. Нельзя даже мысли допустить о том, что по окончании трансляции кто-нибудь будет вопить от ужаса и боли, а по земле и скамейкам разольется кровь, что на сцене и возле нее будут лежать трупы. Здесь не место для хаоса. Слишком много собралось народу. Атмосфера должна оставаться полной спокойствия и уюта. Оркестр заиграл «Стокгольм в моем сердце» и весь зал дружно подпевает. Зрители подняли вверх руки и размахивают ими в такт. Многие снимают действия на камеры мобильных телефонов. Здесь царит удивительное ощущение единства. Еще пятнадцать минут, и все разлетится на осколки, согласно тщательно продуманному плану. А пока давайте споем вместе с ними. Ведь прежде чем мы вернемся сюда, нам предстоит неблизкий путь. Лишь после того, как путешествие смягчит наши сердца, и мы будем готовы допустить мысль о невообразимом, мы с вами снова окажемся здесь. Но смелей, все вместе. «Стокгольм, в моем сердце, позволь мне воспеть тебя».